Глава шестнадцатая. «Хуже некуда» или гостеприимные хозяева решают зарыть топор, а заодно и нас. «Значит, прежде чем заговорить, я выждал несколько секунд, пока мадам фонк не скрылась в темноте за дверью. Хоггап, девица? Похоже на то». Густав встал и обошёл гостиную, изучая безделушки мадам, словно судья, разглядывающий пироги на сельской ярмарке. «Ну, ура нам! Мы, наконец, хоть что-то узнали!» — сказал я. «Не понимаю только, как это поможет нам найти убийцу до качания. Старик искал девушку в квартире доктора. Старый повернулся ко мне и пожал плечами. «Значит, она как-то замешана». «Ну да, не исключено». Только почему дедуля искал ее там, если она все это время была здесь? Ведь старика-то сюда сразу пропустили, не то что нас. И, кстати, спасибо, что поблагодарил меня за находчивость. — Спасибо. Тихо и безучастно пробормотал Густав, словно говорил во сне. — Не стоит благодарности, — отозвался я. Так вот, если старина Мафусаил искал девушку, почему не спросил сначала у мадам Фонг, И куда он делся после того, как вошел сюда? — Ну, — кисло протянул старый, — может, он с черной голубкой прямо сейчас? Знаешь ли, занят делом. — О, Господи! — простонал я. — Лучше бы мне не слышать эту твою дедукцию. И не представлять. Густав остановился перед чем-то вроде небольшого постамента, выдающимся из дальней стены. — А ты не бери в голову. Вряд ли, старик. «Ба!» «Что, ба? Ты заметил эту штуку?» Братец отступил в сторону, чтобы показать мне висевшую на стене композицию. Она напоминала рождественский вертеп, но только с одной фигуркой вместо нескольких маленьких, сурового китайца с длинной черной бородой. «Нет, не заметил!» — проворчал я. «Может, это ты не заметил? Тут слишком много всего, чтобы разглядеть каждую мелочь». «А что, есть причина обратить особое внимание на эту сценку?» «Целый пучок причин. Прямо здесь». Старый указал на обутые в сандалии ноги хмурой фигурки. Вокруг стояло несколько латунных плошек с ароматическими палочками, точно такими же, как мы видели на алтаре в спальне Чаня. «А, точно. Теперь я понимаю, куда ты гнешь», — согласился я. «Стало быть, мы узнали уже две вещи. Хок-гап, китайская шлюшка» а у Дока и Мадам Фонг одинаковые вкусы по части ароматов». Густав так распалился, что палочки благовония едва не задымились. «Ха!» — фыркнул он. «Можно отвести кобылу на водопой, но нельзя заставить ее думать». Я привстал с кушетки и зааплодировал. «Браво, братишка, прямо-таки браво! Отлично, завернул!» даже почти остроумно, продолжая упражняться, и когда-нибудь выйдет смешно. Я не стараюсь, чтобы вышло смешно. Однако у тебя получается. Ха. Повторил старый, отвернулся и опустился на четвереньки. Следующие несколько минут он ползал вокруг, осматривая гостиную с точки зрения собаки, а я наблюдал за ним и критиковал с удобной кушетки. Братец пытался убедить меня, будто мы вышли на след, однако я сильно сомневался, что улики ведут к разгадке смерти Чаня, скорее к нашей с Густавом смерти. Что возвращает нас туда, когда появились вы, дорогой читатель, вместе с подвязанными? Первые двое вошли через дверь, в которую выплыла мадам Фонг. Оба в черном, широкоплечие и суровые, Однако я не торопился предполагать худшее. Когда таковое случается, что для нас с братом не редкость, нужды предполагать уже нет. Все и так предельно ясно. «Ну, здорово, парни!» — приветствовал я подвязанных. Ответили они. То есть они не ответили ровно ничего. Просто закрыли дверь и встали перед ней, отрезав выход с такой решительной окончательностью, словно его там вовсе и не было. Один боец тонгов был выше другого, более того, выше любого виденного мною китайца. К тому же он выглядел старше, со смуглым, изрезанным морщинами лицом, словно вождь индейцев. Хотя подвязанные не произнесли ни слова, было ясно, что здоровяк здесь главный. «Не обращайте внимания на моего брата», сказал я главарю, указывая пальцем вниз на Густава. «Он просто мелочь рассыпал». — сказал вождь. Добавил его спутник. — Так хоггап уже идет? Или черная голубка кто-то из вас? — Не обижайтесь, но если так, то мы, пожалуй, откажемся от предложения. Мы не ездим в дамском седле, если вы понимаете, о чем я. Это была шутка. — Ладно, слушайте, если вы пытаетесь нас застращать, что ж, у вас получается? Может, скажете что-нибудь? Вас как зовут? Я Пэдди, а это Шеймос. — Вот чёрт, это же я Шеймос. — Запоздало вспомнил я. — Хотя не всё ли равно? — Сказали подвязанные. — Брат, — рыкнул старый. Я кивнул. — Совершенно с тобой согласен. В тоне Густова звучало «Пора уходить». Я встал с кушетки. «Знаешь, если это и есть обещанный новый след, не очень-то мне хочется по нему идти». «Мне тоже», — сказал Густав. Он поднялся на ноги и, не выпрямляясь, шел боком, как страдающий артритом краб. Мы двигались ко второй двери. Топорщики наступали на нас. Вот теперь я был готов предположить худшее. И очень вовремя. Дверь, на которую мы нацелились, распахнулась, и в комнату вошли два наших друга с крыльца. Мы со старым попятились, но пятиться было особенно некуда. В итоге мы уперлись в стену между кушеткой и столиком с напитками. «Вчетвером на двоих, значит?» — рявкнул я. «Ладно, тогда один моему брату и трое мне. Черт, почти поровну». Вождь завел руку за спину, и, увидев это, его подчиненные сделали то же самое. Почему-то мне показалось, что на сей раз они потянулись не за визитными карточками, хотя в каком-то смысле именно за ними. Один из подвязанных, стоявших перед нами, вытащил нож, другой достал кистень, металлический шар на двухфутовом ремне, а вождь с приятелем... Извлекли топоры с короткими рукоятками и, приблизившись к нам на расстоянии нескольких футов, подняли их на манер томагавков. «Похоже, — хрипло прошептал я, — день слегка перестает быть томным, да? Целься в носки!» — бросил Густав и, схватив со столика один из графинов, метнул его в вождя, словно бейсбольный мяч. Здоровяк присел, Остальные бросились в атаку. Тот, что с ножом, добрался до меня первым. Перескочив через кушетку, он замахнулся клинком, готовясь ударить. Я застал бойца врасплох, прыгнув вперед вместо того, чтобы отпрянуть или замереть, и, не дав ему сделать выпад, воспользовался советом брата, что есть силы, опустив каблук на ногу подвязанного. Как и остальные, он был обут в тапочке. С виду мягкие, как мокасины, и твердая подошва моего башмака опустилась на ступню противника с приятным хрустом. Налетчик выронил нож и завыл, но я утихомирил его ударом на отмаш по носу. Убийца номер один осел на пол. Я повернулся к номерам два, три и четыре. Конечно, остальные не прохлаждались в ожидании своей очереди, В нескольких дюймах от моего лица со свистом пролетел темный предмет, из головы у меня посыпались белые щепки. Через пару секунд изумления до меня дошло, что разлетелся не мой череп, а соломенная шляпа. Парень с кистенем попытался достать меня через кушетку, но вместо того, чтобы вколотить мне голову в пятки, лишь изуродовал мое канатье. «Да за что же Господь так не взлюбил мои шляпы?» От замаха подвязанный потерял равновесие, и тяжелый черный шар его череподробительного орудия повис на спинке кушетки. Не дав противнику выпрямиться, я уцепился за кожаный ремень кистеня левой рукой и дернул на себя. Китаец качнулся вперед, а я обхватил его затылок правой рукой и потянул вниз, одновременно поднимая левое колено. Колено встретилось с лицом, рот лишился зубов, убийца номер два рухнул вниз. Пришло время разбираться с третьим и четвертым, с топорщиками. Только благодаря старому они до сих пор не раскололи мне голову, как арбуз. Револьвера у брата не было. Зато под рукой нашлось сколько угодно всякой всячины, которую он швырял в противников, словно ворвавшийся в ломбард смерч». Стаканы, тарелки, лампы, вазы, плевательницы и прочие штуки, штучки и штуковины без передых улетели в подвязанных. Вождь и второй топорщик ловко уклонялись и уворачивались, но стоило одному из них сделать шаг в нашу сторону, как Густав заставлял его пятиться под градом подручных снарядов. Я присоединился к старому и метнул в вождя чугунную спичечницу, который изображал священника, совокупляющегося с монахиней. Но снаряд был слишком тяжелым, и предводитель убийц легко увернулся. Я огляделся в поисках чего-нибудь полегче, однако братец уже похватал все, до чего можно было дотянуться. И тут мне на ум пришел идеальный снаряд. Развернувшись, я сунул руку в маленький алтарь, Пару минут назад так заинтересовавшись старого и выхватил оттуда фарфоровую статуэтку сурового бородатого китайца, легкую, но твердую. Фарфоровый бородач испепелил меня ненавидящим взглядом. Похоже, это был какой-то воин в доспехах и с чем-то вроде меча, привязанного к концу удочки в руках. Я решил, что божок должен меня понять. В любви? На войне? И в бордельных драках все средства хороши. С разворота я изо всех сил швырнул статуэтку в вождя. Бросок оказался удачным, фигурка попала подвязанному, который как раз уворачивался от запущенной братом сигарницы, точно по хребтине. Вождь охнул и осел. Статуэтка упала на пол рядом с ним и разлетелась на тысячу белых осколков. Смотри, — воскликнул Густав. — Куда? — Туда! Брат указал на острые черепки, рассыпанные по ковру. — Да? И что я должен там? Я помотал головой, как человек, проснувшийся от кошмарного сна. — Слушай, а разве нам не пора бежать или вроде того? — Бежать куда? — Тип с ножом отполз к двери, через которую ретировалась мадам фонк со своими девицами. И теперь сидел, прислонившись к створке спиной и опустив голову на окровавленные руки. Рядом стоял парень с кистенем, тяжело дыша сквозь разбитые губы. Он яростно пялился на меня, явно предвкушая еще один раунд матча «Давид против Голиафа». Что до вождя-то он уже поднялся и, крякнув, жестом приказал второму топорщику перекрыть другой выход, а потом ткнул в меня пальцем и прорычал фразу, которая, видимо, означала «этот высокий красавчик мой». Вождь поднял топор и медленно шагнул ко мне. «Як-як-як! Фанк-ва-як-як!» — проговорил он и ухмыльнулся. «До этого ему просто поручили нас убить». Теперь он и сам откровенно жаждал этого и предвкушал удовольствие. Мы с братом схватили последнее, до чего могли дотянуться. Старый — горсть похабных стереоскопических слайдов, а я — вышитую подушечку. Вождь надвигался на нас, а его друзья остались сзади в качестве зрителей. И, судя по радостным ухмылкам, ожидали ужасно веселого представления. Улыбался даже тот, кому я проредил зубы. «Клянусь, если бы вождь дал им время сбегать за попкорном, они бы так и поступили». «Хочешь сказать последнее слово, брат?» — осведомился я. «Пожалуй, секунд пять еще есть». «Тихо!» — я покачал головой. «Как всегда. Ну а я вот не постесняюсь излить душу. Густав, хочу, чтобы ты знал. Заткнись!» Вождь, к моему изумлению, остановился в десяти футах от нас, застыв с поднятой ногой, и глаза его забегали с стороны в сторону. Наконец и я понял, в чем дело. Откуда-то слышалась музыка, все громче и громче, и вместе с музыкой раздавался ритм марширующих ног. Дверь коридора ведущего на улицу распахнулась, и в проеме возник музыкант с тубой. За ним теснились еще с полдюжины коллег, так истошно выдувая, собирая снопы, что рухнули бы стены и ерихона. Некоторым спешит на помощь кавалерия, а вот нам на выручку пришла армия спасения. Когда музыканты промаршировали в гостиную, вслед за ними проскользнул новый капельмейстер, вернее, капельмейстерша. «Джентльмены!» — крикнула она, Сились перекрыть оглушительный гам. «Узрели ли вы Иисуса?» «Почти, мисс Корвус!» Прорал в ответ я. «Почти!»